Наблюдают за результатом, делают выводы. Вывод. Яды табачного дыма легко растворяются в воде, проникают в организм и отравляют его. Восьмой. Отравление организма при пассивном курении. Цель опыта на примере мелких животных доказать вредность нахождения организмов в табачном дыме. Опыт демонстрируется на уроках при изучении темы гигиена умственного труда в восьмом классе на кружковых занятиях, тематических вечерах. Оборудование. Школьный прибор для демонстрирования дыхания мелких животных. Резиновый баллончик, демонстрационный столик со стеклянным колпаком, система раздражающих электродов, оборудование для пропускания табачного дыма. Мелкие животные – лягушки, белая мышь или крыса, воробей. Ход опыта. Вначале демонстрирует обычные реакции и подвижность животных. Помещает их под стеклянный колпак на демонстрационном столе. Демонстрирует рефлекс компаса при вращении. Позы перевертывание у лягушки, рефлекс прыжка, кваканье, мигание. К выходной трубке с краном привязывают сверху баллончик. Место соединения закрывает изоляционной лентой. На трубку для манометра надевают резиновый наконечник для соединения с грушей. показывает тонические рефлексы, опуская мышь или крысу вниз головой. Готовность к прыжку, рефлекторное разгибание головы и передних лап. Вызывают иглой болевые рефлексы, с помощью раздражающих электродов определяют болевой порог. Затем животные помещают в сосуд, открывают кран с баллончиком и с помощью резиновой груши пропускают табачный дым. Наблюдают за поведением животных, объясняют, что называется пассивным курением и в чем заключается его вред для организма. Опыт с лягушкой лучше провести в водной среде. Для этого сосуд наполняют до половины водой. В пробку нижнего резервуара для поглотителя проводят трубку. Табачный дым пропускают через эту трубку, чтобы он проходил через воду, наполняя сосуд и резиновый баллончик. Напоминают учащимся, что лягушки дышат легкими и кожей, а никотин и другие яды табачного дыма легко проникает в организм. Доводить лягушку до гибели не следует, при резко выраженном торможении опыт прекращают. Лягушки делают искусственное дыхание и помещают ее в проточную воду. Кран к баллончику закрывают, подчеркивая, что при курении отравляется не только сам курящий, но и его окружающие, так как они вынуждены дышать табачным дымом. В их крови и моче уже через час нахождения в накуренном помещении обнаруживаются табачные яды. Вывод. Пребывание организмов в табачном дыме вызывает их отравление. Контрольные вопросы. Что называется пассивным курением? Как и почему влияет курение на мелкие организмы? Какое влияние оказывает табачный дым на нервную систему при пассивном курении. Почему запрещается курить в общественных местах? Почему что пиявки, насосавшись крови курильщиков, очень быстро погибают. 9. Отравляющие действие пассивного курения на нервную систему. Цель опыта продемонстрировать отравление нервной системы животных во время пребывания их в табачном дыме. Опыт можно демонстрировать на уроках в 8 классе при изучении темы «Гигиена умственного труда» или в 10 классе при изучении темы «Биосфера и человек» на занятиях кружка юных гигиенистов. Оборудование. Школьный прибор для демонстрирования дыхания мелких животных. Препаровальная игла. Система раздражающих электродов. Демонстрационный столик. Резиновая груша с двумя трубками, сигарета без фильтра, спички, вата, животные. Ход опыта. Основное значение опыта состоит в том, чтобы доказать вредное влияние пассивного курения на состояние и рефлекторную деятельность нервной системы. Сначала учащимся демонстрируют нормальную подвижность и рефлекторные реакции животного.